Международные сообщения. Эрху, четыре колонки о национализации Суэцкого канала. Первая страница почти полностью занята извещениями о похоронах. На выборы никакой надежды, сказал полковник. Не будьте наивны, отозвался врач. Мы уже слишком взрослые, чтобы надеяться на мессию. Полковник хотел вернуть газеты, но врач сказал: Возьмите их себе, вечером почитайте, а завтра вернёте. В начале восьмого на башне зазвонили колокола киноцензоры. Отец Анхель, получавший по почте аннотированный указатель, пользовался колоколами, чтобы оповещать паству о нравственном уровне фильмов. Жена полковника насчитала 12 ударов. Вредные для всех, сказала она. Уже почти год идут картины в рядные для всех. Я, опустив москитную сетку, прошептал: "Мир погряз в разврате". Толковник не откликнулся. Он привязал петуха к ножке кровати, запер двери дома, распылил в спальне средство против насекомых. Потом поставил лампу на пол, подвесил гамак и лёг читать газеты. Он читал их в той последовательности, как они выходили, от первой страницы до последней, включая объявления. В 11 часов горн возвестил наступление комендантского часа. Через полчаса полковник кончил читать, открыл дверь во двор в непроницаемую тьму и помашился, подгоняемый комарами. Когда он вернулся в комнату, жена ещё не спала. Ничего не пишут о ветеранах. Спросила Анна. Ничего. Он погасил свет и улёгся в гамак. Раньше хоть печатали список пенсионеров, а теперь вот уже 5 лет не пишут ничего. Дождь начался после полуночи. Волковник задремал, но тут же проснулся от боли в желудке. Услышал, что где-то в доме капает. Завернувшись с головой в шерстяное одеяло, он пытался определить, где именно. В струйке ледяного пота стекало вдоль позвоночника. У него был жар, и ему казалось, будто он плавает по кругу в каком-то студенистом болоте. Кто-то с ним разговаривал, а он отвечал, лёжа на своей походной кровати. С кем ты разговариваешь? спросила жена. с англичанином, который нарядился тигром, и явился в лагерь полковника Элри Леано Буэндия. Ответил полковник. Он повернулся на другой бок, весь пылая от лихорадки. Это был герцог Марлборо. Утром полковник чувствовал себя совсем разбитым. Когда колокола ударили к мессе во второй раз, Он выпрыгнул из гамака и оказался в мутном предрассветном мире, потревоженном пением петуха. Голова все еще кружилась, тошнила. Он вышел во двор в тихие шорохи и смутные запахи зимы и направился к уборной. Внутри деревянной, под цинковой крышей будки пахло аммиаком. Когда полковник откинул крышку, из ямы тучей взлетели треугольные мухи. Тревога оказалась сложной. Вседены на неструганных досках полковник испытывал досаду. Позыв сменился глухой болью в кишках. "Так и есть", прошептал он. "В октябре со мной всегда так". И застыл в позе доверчивого ожидания, пока не угомонились грибы, растущие у него в животе. Затем опять пошёл к дому, за петухом. Но что ты бредил в лихорадке, сказала жена. Она уже начала уборку, отойдя немного после недельного приступа болезни. Колковник попытался вспомнить. Это не лихорадка в Солголон. Мне снова снилась паутина. Как всегда после приступа жена была в возбуждённом состоянии. За утро она успела перевернуть всё в доме в вергно Переставила все вещи, за исключением часов и картины с нимфой. Жена полковника была такой маленькой и бесплотной, что когда сновала по дому в мягких материнских шлёпанцах и в глухом чёрном платье, то казалось, будто она проникает сквозь стены. Но к 12 часам женщина как бы обретала материальность и вес. Когда она лежала в кровати, её словно бы и не существовало. Теперь же, двигаясь между горшками с папоротниками и бегониями, Анна наполняла своим присутствием весь дом. Если бы уже прошёл год со дня смерти Августина, я бы запела, сказала она, помешивая варившиеся в кастрюле нарезанные кусочками плоды этой тропической земли. Если тебе хочется петь, пой, сказал полковник. Это полезно для жёлчного пузыря. Врач пришёл после обеда. Полковник с женой пили кофе на кухне, когда он рывком отворил входную дверь и крикнул. «Ну, как наши больные? Ещё не умерли?» Полковник поднялся ему навстречу. «Увы, доктор», — сказал он, — «я всегда говорил, что ваши часы спешат». Женщина пошла в комнату приготовиться к осмотру. Врач и полковник остались в зале. Несмотря на жару, полотняный костюм врача был безукоризненно свеж. Когда женщина дала знать, что готово, врач встал и протянул полковнику конверт с какими-то листками. "Здесь то, о чём не пишут вчерашние газеты". Полковник сразу догадался, что это была нелегальная сводка последних событий, напечатанная на мимеографе. Сообщение о вооружённом сопротивлении во внутренних районах страны. Полковник был потрясён. 10 лет чтения запрещённой литературы так и не научили его тому, что последние новости всегда бывают самыми обнадёживающими. Когда врач вернулся в зал, он уже кончил читать. Моя пациентка, здоровее меня, сказал врач. С такой ясной я бы прожил ещё 100 лет.